Глава четвёртая. Мэрия Санта-Моники, её хозяева и гости. Когда-то мэрия Санта-Моники располагалась в ратуше, но из-за прогрессирующей ветхости, ни щадящей ни одно здание в городе, была вынуждена переехать. Ныне она работала в просторном двухэтажном доме из числа городской собственности, тоже на ратушной площади. Напротив полицейского участка. Ратушу в прошлом году как смогли отреставрировали, но вернуться обратно мэрия не пожелала, оставив исторические интерьеры туристам, которых в Сант-Монике и так побаловать было почти ничем. Ратуша, церковь Святой Моники XVII века, доскверно да работающий фонтан примерно того же времени вот и вся программа. Нам бы мост, как в Ронде, или хотя бы архидариум, как его Степоне, мы же не дотягиваем даже до осуны, сетовала, искренне желая своему городу лучшей участи, мэр Эмилио Мануэль Хорхе Артега. Эмилио Артега, как обычно сокращали его имя, являлся человеком, занятым круглыми сутками. Двери в его рабочий кабинет были распахнуты постоянно. Как и в саму мэрию в целом, посетители приходили в любое удобное для них время дня, вечера и даже ночи и если по каким-то причинам приём не был возможен на их пути становилась изобель фернандес помощница мэра на протяжении множества лет работающая его секретарём ну или ночной и воскресный сторож филиппы старик при круглосуточно открытых дверях скорее исполняющий роль ночующий в мэрии достопримечательности лет ему было столько что он всерьёз мог соперничать с фонтаном. Эмилио Артега был живописной личностью. Рано полысевший, полноватый, осанистый, но невысокого роста, на первый взгляд он производил впечатление не дотёпы, мечущегося в панике от одного пожара к другому, будто смотришь ролик с пандаей, как-то метко выразилась Изабель. Но на самом деле, за внешней неказистостью Скрывалась натура куда более собранная, полная кипучей энергии, ошибочно принимаемой за суетливость. Обладал он и весьма живым умом, с детства побеждая во всех региональных шахматных и покерных состязаниях. Просчитывать одновременно множество вариантов собственных и чужих действий находилось у него в повседневной привычке. Увы, для процветания Санта-Моники Картожных и шахматных успехов её мэра было недостаточно. Город медленно умирал, и это не было новостью уже лет 40. Молодёжь, теряя терпение, уезжала, а рабочие места отмирали, как поражённые проказой клетки. По окраинам город будто опух льё оброс покинутыми домами, в которые мигом пробрался и уже успел умерев засохнуть гордый чертополох. С болью глядя на то, как опухоль подбирается к сердцу, Артега делал всё возможное, чтобы вернуть своему городу шанс на выживание. План был такой: скинувшись с соседними городками, испытывающими похожие проблемы, построить парк аттракционов, роскошный, такой, в который можно будет возить группы из Севильи. Это явно поближе, чем знаменитый Порта-Вентура, куда переца через полстраны Дни и ночи Эмилио Артега проводил во встречах с инвесторами, убеждая, умасливая, интригуя и обещая. Чем всё закончится при этом, до сих пор было непонятно. Строительство, несмотря на годы кипучей деятельности Артеги, всё ещё не началось. Жители Санта-Моники, горячо любившие свой город, были признательны мэру за его рвенье и помогали чем могли. Отец Паскуали, например, ежемесячно писал в атеканы Севильскую архиепархию просьбы передать городу раку с мощами святой Моники, хотя бы на время туристического сезона. Жители Сан-Ангустино, где она хранилась на данный момент, по его мнению, было достаточно мощей сына Моники, блаженного Августина. Но церковь упорно не желала разделять семью и отделывалась стандартными отписками. Рассказывая о мэрии Санта-Моники, нельзя не задержаться на ещё одной уже упомянутой персоне. Секретарь Исабель Фернандес была крупной фигурой в управлении городом, выражаясь не только фигурально. Если она вставала в дверях, преграждая путь посетителю, Оказаться в кабинете мэра он мог лишь будучи сошедшим с кинаэкрана жидким терминатором. У всего другого просто не было шансов. Если применить к Фернандес геометрические термины, это был огромный, обтянутый чёрной тканью параллелепипед, украшенный крупными ярко-оранжевыми бусами, с копной чёрных вьющихся волос, торчащих в разные стороны, словно змеи, медузы и горгоны. Добавьте к этому два жирно подведённых чёрной тушью глаза, помаду цвета отварённого кипятком лангуста, ногти с таким же лаком изычный, с небольшой сепящей хрипотцой голос, и будете иметь полное представление. Говорили, что новую мэрию построили вокруг Исабель Фернандес, потому что это было проще, чем затащить её вовнутрь. Над могучим телосложением Фернандес поработала не только кухня Андалузии, хотя и она была тоже причём, конечно. Исабель была не только крайне корпулентной, но и крайне многодетной, и каждый рождённый ею ребёнок добавлял по паре тройки килограммов в её зад, бока и бёдра, что, возможно, звучало бы не так страшно, не зная никто, сколько у неё детей. К 35 годам Изабель уже родила целую футбольную команду, и теперь заполняла скамейку запасных. В Санта-Монике, городе, названном в честь святой, посвятившей жизнь сыну, к матерям всегда было особое отношение. Изабель Фернандес для многих была святой тоже. Её любили и почитали, тем более что над своим трёхзначным весом И двусзначными родами она с удовольствием позволяла шутить, добродушно смеясь над любой, даже самой сомнительной остротой в свой адрес. Единственный, кто не имел на это права, был её муж Диего. От него Фернандес требовала круглосуточного поклонения и обожания, на полном серьёзе. Эмилио Артега весьма раздражился и секретаршей, называя её городским ангелом-хранителем. Мне на Филиппа же ему в самом деле было надеяться. Тот на своём рабочем месте, если не смотрел включенный на полную громкость маленький принесённый из дома телевизор, то крепчайшим образом спал. Никто из посетителей никогда его не тревожил. Все проходили мимо сразу на второй этаж, где располагался кабинет Артеги. Малыши, которых Фернандес постоянно таскал на работу, были тут такой же привычной частью интерьера, как развешанные по стенам картины с многочисленными живописными видами Санта-Моники. Всё та же ратуша, фонтан и мост через речку Беби. Разумеется, дети постоянно шалили, на их совести были нарисованы разноцветными фломастерами усы у всех членов королевской фамилии. Портреты которых по этой причине и заменили полотнами с городскими видами. А как-то, играя в коридоре в Кариду, сырванцы проткнули ножкой стула перегородку между кабинетом мэра и приёмной. Оказалось, проделанная дыра обладает уникальными акустическими свойствами. Через неё было превосходно слышно всё, что говорилось в кабинете. Стоило просто оказаться рядом с отверстием, Беспорядок хотели устранить. Но тут Артего осенило. Представители строительной фирмы, с которыми он пытался договориться о ремонте ратуши за приемлемые деньги, были с извинениями оставлены им в кабинете и якобы по необходимости на минутку отлучиться. На самом же деле мэр помчался к проделанному балбесами секретарши отверстию подслушать, не скажут ли гости чего-то что можно использовать во благо города. И эти ожидания оправдались успехом. Думая, что остались одни, подрядчики посмеиваясь обсудили, как именно они облопошат похожего на панду недотёпу. Через несколько минут, вернувшись в кабинет Артега, не оставил от них мокрого места, выбив наивыгоднейший для города строительный контракт. Дырку решили сохранить, Замаскировав со стороны кабинета большойщей картой Андалузии, а со стороны приёмной её прикрыли ещё одной картиной, с той самой отреставрированной ратушей. Это всем показалось символичным. Отверстие прозвали всевидящим оком, несмотря на то, что это было скорее ухо, и стали время от времени пользоваться им в похожих целях. А обычных посетителей под картину, конечно, не сажали. Там даже не было стула. Это место занимала большющая кадка на напольной подставке с разросшейся до полутораметрового размера сансевиерой. Услышать всё, что нужно, можно было, сунув голову в самые её заросли. Хотя всевидящим оке особенно не распространялись, в Санта-Монике о нём знали многие. Элинара в их число, разумеется, входил. Именно этой особенностью кабинета мэра он и собирался воспользоваться, приглашая проехать в мэрию донью Анну. Мэр перехватил комиссара и Анну Маредо в коридоре. Пройдя в приёмную, где их ждала Изабель Фернандес, мужчина отодвинул от стены с картиной кадку с сансевиерой. Секретарша поставила на её место стул и помогла дойти до него донье Анне. Сидите и слушайте сеньора. Не его ли это голос? Шёпотом попросил Линарес: "Мы выведем его на чистую воду". Анна пожав плечами кивнула. Уж то, что ж, то а сидеть и слушать было самым привычным из всех её занятий.